Глава тридцать первая. 2230 год от Великого Исхода, 27-й день месяца месяц влюбленных Святая дорога. Было тихо и тепло, пахло мятой и отцветающим красульником. До Контиски оставалось еще несколько дней езды, и Роман торопился. Местные хозяева были беспечны и глупы, но все же от них удалось добиться относительно связанного рассказа о том, как святой дорогой проходила армия Гадоя. Хвала великому лебедю, никакого осеннего кошмара лесные духи не учуяли, а значит, Михай понадеялся на свою военную силу. Что ж, на этот раз тараскийский господарь может нарваться. Прошимко уже наверняка успел сообщить Рене о разгроме тараскийской армии и уходе гоблинов. Жаль, конечно, что нельзя привлечь горцев к корцийской войне, но политика есть политика. Гоблины в глазах арцицев и фронтерцев намертво связаны с узурпатором, и нельзя показывать, что защитники правого дела черпают из той же чаши. Роман достаточно знал Рьего, чтобы понимать, тот не станет сидеть и ждать, когда Гадой приберет кругам святую область, и Кантиску тоже. Эльфу было интересно, как герцог умудрился уничтожить армию марциала, но пылевичок не отличался любопытством Я о подробностях не расспросил. Впрочем, это уже дело прошлое. Сейчас главная контиска. Только бы город продержался до подхода северной армии. Хотя, почему бы ему и не продерживаться? Стены сработаны на совесть, пушек и защитника хватает. Правда, клирики не очень любят, когда по ним стреляют. Наверняка найдутся такие, что пожелают сдаться. Во все века предательство было главной причиной падения, казалось бы, неуязвимых крепостей – Хотелось бы верить, что Кантиска окажется исключением. рамир не сомневался, что ему удастся так или иначе пробраться в осажденный город. Он полагал, что небольшие чудеса, которые он намеревался устроить, поднимут дух защитникам, да и побывать в храме Эрасти не мешало. Вдруг Церна приготовил еще какой-нибудь сюрприз. На последнее, впрочем, Барт не слишком рассчитывал, он и так больше года гонялся за миражами в детской надежде отыскать кого-то сильного и мудрого, кто сходу победит всех врагов или на худой конец хотя бы научит, что и как делать. Увы, Расти оказался недоступен, хотя по некоторым признакам действительно мог сладить с регианской напастью. Пустышка оказалась ей ночная обитель. Да, теперь Роман знал, почему светозарные покинули Тарру, и что двое из них не хотели ее бросать на произвол судьбы и предприняли кое-что для защиты оставляемого мира. Спасибо им, конечно, но тень Ангеса ничего не знала о последних событиях и могла лишь вздыхать о прошлом. Смешно, но самое главное, а именно кольцо Расти Роман нашел в начале своего пути, а потом, словно бы в насмешку, отправился на край света, чтобы вернуться, твердо зная, что ни боги, ни магии, Тарре, ни помощники. Правда, совсем уж зряшным Роман свой поход не считал. Он обрел союзников, позволивших очистить Таяну от Гадоевской нечисти, нашел и похоронил Уанна, побывал на том поле, где некогда его предки покрыли себя славой, обернувшись позором. Седое поле жило своей особенной жизнью, и, похоже, оно признало его. Как бы то ни было... Белые птицы помогли ему убедить гоблинов в своей правоте, хотя сначала он повел себя не лучшим образом, если бы не Криза. Эльфу очень хотелось знать, как она там, в высоком замке, рядом с предметом ее девичьих грез. Урик слишком влюблен в Илану, чтобы обратить внимание на свою соплеменницу. Нужно что-то совершенно необычное, чтобы его гоблинский знакомец заметил очевидное. Странное дело, Роман негодовал на слепоту Уррика и вместе с тем отчаянно не хотел, чтобы тот преподнес к Резе расшитый бисером платок, как того требовали горские обычаи. И вообще, лишившись своей спутницы, Ромеерль из Дома Розы почувствовал себя странно одиноким. Наверное, все дело было в том, что ни с кем он еще не проводил столько времени, да еще наедине. Зима в горах на двоих сблизит не только эльфа с орком, но и оленя с волком. Роман усмехнулся, представив себе, что сказала бы по этому поводу Криза, так и не научившаяся нормально связывать слова. Впрочем, ей это шло. Роман очень надеялся, что в высоком замке с девушкой ничего не случится, но все равно не нужно было там ее оставлять. Он бы ее и не оставил, если бы не дурацкая гордость и боязнь. Боязнь чего? Того, что она догадается, что он не хочет оставлять ее сурником, И из-за этого... Он бросил ее одну в этом гадючем гнезде, где собрались твари, залившие Таяну кровью. Хорошо, хоть бледные оттуда убрались, вопрос куда? Роман проехал через всю южную заяну и нигде не почувствовал признаков рогианской магии. Это настораживало. Куда они попрятались? Почему молчат? Резистанты, прежде чем подойти к высокому замку, проутюжили степную часть страны вдоль и поперек и не обнаружили даже следов жнецов. Конечно, те могли уйти в Варцию, ведь стражей Горды больше не было. Роман долго стоял на том холме, где они с Герикой разговаривали со всадниками. О них теперь напоминала лишь причудливая груда оплавленных камней, из которой струился поток солоноватой, как слезы или кровь воды. Роман в который раз за последнее время отдал последний док погибшим соратникам. Темно-лиловые траурные вьюнки оплили черные блестящие камни. Большего Роман сделать не мог, разве что предложить все свои силы и умения для того, чтобы белая тварь издохла окончательно и бесповоротно. Здесь, у всадников, Роман расстался с резистантами, которые двигались слишком медленно, а Роман торопился. Регора и Луи ждала своя война. Теперь, когда из стояны не ожидалось никакого подвоха, Атарску сторожили гоблины Реннака, можно было очистить фронтеру и идти на Мунд. Именно об этом и мечтал Луи, с таким жаром рассказывавший о столице Арции, что Роман от души пожелал жителям империи увидеть его на троне. Луи и Рене отлично поладят, хотя что это он делит шкуру неубитого Гадоя? Сначала надо победить и выжить, а для этого все, или вернее почти все средства хороши. Интересно, все же на каких тропах ангельс нашел камень, вставленный им в кольцо? магия которого так отличается от эльфийской, черпающей силу в свете, и куда сейчас забросила судьба взбунтовавшихся светозарных. Кольцо Расти. С ним ясно далеко не все. Для начала не мешало бы узнать, что за перстень подарил Анхели по братиму, ведь тогда черное кольцо еще было у Лорена. Или не было? Тогда каким образом оно попало к Ангелю? Похоже, на этот вопрос может ответить лишь проклятый. Странные все же узоры сплетает судьба, играя и богами, и эльфами, и людьми. Взять хотя бы всех втянутых в нынешнюю круговерть. Все начиналось во фронтере, в ныне несуществующем Белом мосту. Судебный маг Гонтранкуи пытался осудить за недозволенную магию знахарку Лупе, за которую вступились эланский герцог и эльфийский разведчик. А затем тот же самый Куи, жертвой жизнью, спасает эту ведьму, которая вместе с бывшим Войтом и арцизским принцем бросает вызов самозваному императору-колдуну. Кто бы мог подумать, что Регор окажется прекрасным полководцем, а маленькая колдуня в один прекрасный день, возможно, станет императрицей. Луи, похоже, не смущает ни то, что Лупа его старше лет на десять, не то, что она деревенская знахарка, хотя Шандера это тоже не волновало. Бедный Шандер, судьба опять ударила его по самому больному. Роман не стал рассказывать Лупе, что граф жив. Зачем вносить сумятицу в еще одну душу? Сейчас она счастлива, и слава вечным звездам, ведь счастье людей столь кратко, хотя на войне жизнь может быть и еще короче счастья. Топас и перла легко пробирались среди раступившихся перед ними деревьев. Роман предпочитал ехать лесом, так как на тракте можно было встретить не того, кого хотелось бы, а отводить глаза в стране, где заправляет рой гианец высокой степени посвящения, приручивший синяков, было бы весьма опрометчиво. 2230 год от Великого Исхода, 28-й день месяца влюбленных. Рунский лес. Дальше идти не стоит. Сезар Мальвани неодобрительно покосился на лесную опушку, через которую просвечивало поле. Никогда не нужно полагать себя самым хитрым, если годой догадается, где мы... — Не догадается, — махнул рукой архипастырь, — и вовсе не потому, что мы такие умные. Лес нас не выдаст. Рене говорил, что это так, значит, это так. — Феликс, ты совсем не изменился, — хохотнул командор. — Только при Авире ты говорил, Эллари говорил, что это так, значит, это так. — Хочешь сказать, что я был неправ? — улыбнулся и архипастырь. — Был бы Эллари жив, в Арции и духа бы не было. — Его бы духу не было, даже будь живы Франциск или Стефан Ямбор, — А теперь вот живы мы, и все зависит от нас. Ох, не нравится мне, что Ароя понесло в Кантиску, нечего ему там делать. Он полагает, что годой в узел завяжется, чтобы не допустить коронации, и что лучшего времени для удара нам не придумать. — Да, как бы нам самих себя не перехитрить, — проворчался Зар и крикнул. «Анрио! — Анрио! — Здесь! Корнет Мальвани изо всех сил делал вид, что они с командором вовсе не сын и отец. — Где таянцы? Купают коней тут, неподалеку озера. Пригласите ко мне Рослова. Серебряный появился почти тот час. Его темные волосы блестели от воды, видимо, лейтенанта вытащили прямо из озера. Вы хорошо поняли приказ Рене Ароя? Когда вы начинаете? Как только из крепости ударят по заречным укреплениям и годой бросит туда хотя бы часть резервов. 2230 год от Великого Исхода, вечер 29 дня месяца влюбленных. Таяна – высокий замок. Криза с ненавистью смотрела на дубовую панель, за которой скрывался тайный ход, в котором исчезли сначала Илана, а затем и Уррик. Девушка прекрасно понимала, что там сейчас происходит, и ей хотелось выть в голос. Уррик с самого начала относился к ней по-братски, но ни разу не взглянул на нее так, как глядел на рыжую принцессу и вообще обращался с ней, как с несмышленышем. Орка все чаще жалела, что, поддавшись порыву, осталась в высоком замке ради воина, которого видела в первый раз в своей жизни. Ведь тогда, у ночной обители, это был не Уррик, а Роман, изменивший свое лицо. Он шутил, как Роман, советовался с ней, как Роман, доверял ей, как Роман, и она, дурочка, решила, что и настоящий Уррик будет таким же. Как же, разбежалась. Он не видел никого, кроме своей рыжей. Вместе с обидой и ревностью Урку мучила еще и совесть, ведь она, по сути, предала друга, осталась здесь в безопасности, а он продолжает воевать. И они ведь даже не попрощались как следует. В ушах Урки словно бы вновь прозвучало. А теперь, волчонок, вперед! Сколько раз за прошедший год она слышала эту фразу и еще «этот мир стоит того, чтобы за него драться». «Роман сейчас дрался!» А она сидела и смотрела на стенку, за которой уединились Уррик с Иланой. Вот другие гоблины, те точно обрадовались ее появлению. Криза не сомневалась, что двое или трое готовы предложить ей на празднике осенних песен расшитый платок, но Кризу это лишь злило. Разве они не видят, что не нужны, что их глупое ухаживание ее бесит, а якобы случайные встречи в коридорах замка вызывают желание бежать куда подальше? Нет, зря она пришла сюда». Возможно, после войны Уррик увидел бы в ней великую воительницу, а так? Разве станет он обращать внимание на девчонку с выселок, даже если та умеет говорить по-арцистски и побывала на седом поле? Скрипнула панель, и Криза юркнула за портьеру. Первым вышел Урдик, и на его обычно непроницаемом лице застыло выражение тревоги и вместе с тем решимости. Появившаяся позднее принцесса Илана была бледна и спокойна. Криза сразу поняла, что между ними был серьезный разговор. О чем? Орка не могла себе этого даже представить, но ей отчего-то расхотелось покидать высокий замок.